Глава девятнадцатая. В лечебницу я успела как раз вовремя. Внутри ещё не угасло приятное послевкусие от путешествия в волшебный лес. Я вспоминала радостный взгляд Лика и улыбалась. Он обещал навестить меня на выходных, если из школы отпустят. Уголёк, конечно, получил от меня строгий выговор и ходил следом с виноватой мордой. Найтенкель как раз заканчивал работу и собирался домой. Он выловил меня в коридоре. Аня, вспомнишь того мальчика с ожогами на ладони? Его мать утром заходила, чтобы передать благодарности. Сказала, что у моей помощницы золотые руки. Я ожог почти зажил. Он смотрел на меня с одобрительной улыбкой, потом похлопал по плечу. «Уж не знаю, как ты это сделала, магией или нет, но ты молодец. На месте Нейта Родеуса я бы повысил тебя в должности». Я как раз взяла с собой документы из Академии, но главного лекаря не было на месте. Ничего, переговорю с ним после, как раз получу отзыв из госпиталя Благой Алоры. А вопросы у меня к Радеусу были, да. Первым делом я простерилизовала все инструменты и подготовила приемную с операционной на завтра. Привела в божеский вид все, до чего дотянулись руки. Мне не сложно а доброму старику Энкелю приятно. Всё было таким ветхим, что половину инструментария и перевязочных материалов хотелось просто выбросить. Но сейчас это было слишком расточительно. Стрясти бы с главного лекаря деньги, которые он потратил на обустройство своего кабинета. Тоже мне барин нашёлся. От того же Энкеля я узнала, что больных он почти не лечит, ссылаясь на кучу бумажной работы. Только ходит на дом к пациентам, которые могут оплатить его услуги, но у которых не хватает денег на магов-целителей. Мотая в рулоны выстиранные и отглаженные бинты, я злилась. Сюда бы нормального руководителя, который приведёт всё в порядок, а не будет тянуть последние. Я оставила инструменты отмокать в спирте, а сама пошла по палатам. Их было несколько. Для хирургических, инфекционных, больных с непонятными симптомами и отдельная палата для таких, как Эллин. В изножиях коек висели таблички с именами маленьких пациентов и их родителей. а если те были сиротами, значилось название приюта. К сожалению, таких здесь было большинство. Родители старались накопить денег, чтобы вызвать лекаря на дом или пригласить мага, лишь бы не пришлось вести ребёнка в бесплатную лечебницу для сирых и убогих. Вместе с двумя работницами, женщинами почтенного возраста, мы проверяли состояние больных, и, если требовалось, давали лекарства или делали перевязку, «Хорошо, что той злобной бабки Еги нигде не было видно. А и Радео сам-то занимается душевнобольными», сказала одна из тетушек, когда я осторожно подняла эту тему. Он пытается найти способ лечения этих бедных детей. Ясно, значит, ледяной душ — это его предписание. Если с ними что-то случится, даже претензий никто не предъявит, они все сироты. И пусть не говорит потом, что это было закаливание, с ним бы так. «Интересно, сюда приходят какие-нибудь проверяющие? Ревизора явно не хватает». Как не хватает рабочей одежды для персонала? Стандартную форму носят только лекари типа Энкеля и Радеуса. Женщины же были одеты кто во что горазд Я очень вовремя вспомнила о белом платье, хранящемся в недрах мешка. Надо бы его распороть и сшить себе передник, а лучше пару. Какие носили сёстры милосердия в прошлом? И вовсе не для красоты, а для гигиены. Сейчас на мне было надето одно из самых простых платьев дочке Нейры Мирелис. А на голову я повязала платок. Тут в поле зрения появился уголёк. Я просила не выгонять моего фамильяра, и работницы, узнав о нём правду, взирали на кота со священным трепетом. «Ну что, как успехи? Помощь нужна?» — поинтересовался, толкаясь мордой мне в лодыжку. После случая с Тиином пушистый хулиган стал как шёлковый. Интересно, надолго ли? «Мне надо унять боль у двоих пациентов, сделать так, чтобы я не растратила все силы сразу», отправила ему мысленное послание. Этой ночью пока везло. Никого экстренного не было, да и в палатах все чувствовали себя сносно. Надо бы познакомиться с другими здешними лекарями, я их пока не видела. Кажется, несмотря на царящий бардак, эти люди — честные мастера своего дела. Применив целительский дар, я облегчила боль мальчишкам. Один лежал с забинтованной рукой, у второго была сломана нога. А потом направилась в палату Кэльин. Да, нейтрадеус не давал распоряжения заходить туда. Но удержаться я не могла. Хотелось провести исследование с помощью магии, когда никто не видит и не может помешать. В такой час все должны уже спать. Коридоры были пустыми и тёмными, я замерла у палаты, слушая тишину, и толкнула дверь. Заперто. Уголёк наблюдал за мной с любопытством. Тут бы пригодилось заклинание для отворения замков. «Простейшая бытовая магия», — изрёк глубокомысленно. «А может, у тебя есть навыки взломщика?» Я бросила на него укоризненный взгляд. «Хорошего же ты обо мне мнения». В своём мире я не обносила чужие квартиры. Может, попробуем немного поколдовать, мряу?» Кот-искуситель опять взялся за старое. «Я не могу рисковать. Вдруг не получится, и я вынесу дверь. Или ещё что-то натворю». «Ну, как знаешь, нырзануда». Уголёк сразу утратил интерес и принялся лизать лапу. Разочарованная, я вернулась и отыскала дежурных санитарок, но те сказали, что палату элен на ночь запирают, а ключи есть только у главного лекаря. Получается, ночью с детьми никого нет? А если что-то случится? В ответ те лишь руками развели. Мы-то здесь при чем? Мы не няньки, нам своей работы хватает. Уголёк всё так же сидел под дверями палаты, будто знал, что я вернусь ни с чем. Жёлтые глаза горели в темноте. чего-то мне было важно попасть туда. Внутреннее чувство, обострившееся после приобретения магии, шептало и толкало вперёд. «Эх ты! Надо было сразу слушать меня, глупенькая попаданка!» Фамильяр не упустил случая погумиться надо мной. Тут мы замерли, услышав приглушённый звук с той стороны двери. Он всё нарастал и нарастал. Кто-то из малышей проснулся и теперь захлёбывался плачем. И что, просто развернуться и уйти? Ну уж нет, не могу так. Придётся воспользоваться способом уголька. Надеюсь, что получится. Что надо делать? Кот деловито посеменил к дверям. Так, здесь нет никаких чар, поэтому отпереть будет легко и просто. Ты должна направить силу в указательный палец, начертить круг вокруг замка и коснуться скважины. «Конечно, это действие требует хорошего самоконтроля, поэтому я тебе помогу». Уголёк плюхнулся задом мне на ногу и замурчал. По телу сразу прошла вибрация, я ощутила, как внутри оживает магия, а тело покрывается мурашками. «Чертить надо по часовой стрелке или против?» «По часовой — это если закрыть, а против — открыть, всему тебя учить надо». Поймав то самое чувство, с которым обычно пользовалась даром, я сделала всё по инструкции фамильяра. Открыть получилось только с третьего раза. Замок негромко щёлкнул, и мы вошли в палату. На полу ревел малыш, лет пяти, размазывая по лицу слёзы. Он не обратил на нас никакого внимания, продолжая пребывать в своём собственном мире. Я присела рядом, вытерла слёзы и сменила ему штаны и постель. Потом села с ним на руках и принялась укачивать, тихо напивая колыбельную. Уголёк мурчал в ногах, пока я осторожно гладила лоб ребёнка. Когда мальчик расслабился и уснул, я переложила его в кровать и пробудила магический взгляд. Так, как учила Нейра Лэмберт. Глаза тут же защипал, и уголёк произнёс. «Ты вливаешь слишком много магии. Держи силу под контролем». Я пыталась следовать его советам, пока не понимая, как и что должно работать. Больше меня вела интуиция, но резь в глазах ослабла, и я распахнула веки, чтобы увидеть мальчика магическим взором. Очень медленно я повела ладонью вдоль его тела, всматриваясь в токи алой субстанции. Сердце выделялось ярким пульсирующим сгустком, а вот в голове было лёгкое затемнение. Словно там поселилось нечто жуткое. Мальчик дёрнулся и вскрикнул. Я тут же убрала руку. Под одеялами заворочались другие дети. В скудном ночном свете я могла показаться призраком и напугать их. «Откуда ни возьмись, возник силуэт Эллен», и я вздрогнула. Девочка стояла сбоку, босые ноги торчали из-под белой ночной рубашки. «Прости, если напугала». Я сжала тёплую ладонь. «Тебе надо спать, милая». Она помотала головой и села со мной рядом. Потом потрепало уголька по холке. Обалдевший кот радостно плюхнулся на спину и подставил живот. Эти двое нашли друг друга. Ладно. Я вернулась к мальчику, чтобы убедиться, что в его голове засело что-то тёмное. И как с этим бороться? Что делать? Слишком рискованно действовать наобум. Мозг — слишком тонкая материя. Прежде чем лезть туда, я должна изучить и свою силу, и соответствующие книги. Главный принцип врача — не навреди. Я дала себе слово, что ещё вернусь к нему. К ним всем. Как поняла из разговоров работниц, этих детей заперли в лечебнице как минимум до совершеннолетия. А потом их ждал дом презрения немощных, куда добрые родственники отправляли безнадёжно больных и инвалидов, оставляя на попечение короны. На то, что методы Нейта Радеуса их излечат, я даже не надеялась. элен тихонько засмеялась, потому что уголёк забавно дёргал лапами и перекатывался с одного бока на другой. «Я обратилась к девочке. Позволишь тебя осмотреть?» элен кивнула и встала ровно. Я снова переключилась на магический взгляд, чтобы обнаружить ту же картину, что и у мальчика. Моя маленькая пациентка смотрела с любопытством и затаённой надеждой. Как будто верила, что я смогу излечить её взмахом руки. Уловив мое замешательство, элен погрустнела. Уголки губ опустились. «Почему ты не разговариваешь?» Девочка пожала плечами, и тут я ощутила ее немую просьбу. «Не уходи, побудь со мной еще немного». Я сидела на ее кровати, держа за руку, пока дыхание девочки не выровнялось. А уголюк лежал у нее под боком, свернувшись в клубочек. Что предпринять в первую очередь? Посоветоваться с Нейтом Шеррианом? Тогда он узнает, что нарушила запрет и применяла магию, несмотря на артефакт. Действие которого, кстати, ослабила Нейра Лэмберт. Да так и оставила. За ночь я успела ещё два раза зайти к детям, чтобы проверить, всё ли в порядке. Оказалось, что многие из них не были приучены к горшку, хотя в их возрасте уже давно пора. Между делом посетила другие палаты и вымыла коридор хлорной водой. От едкого раствора кожа покраснела. Как же плохо без перчаток. Надеюсь, до их изобретения осталось недолго. А утром подкараулила главного лекаря. Он долго беседовал о чём-то с человеком, на которого я налетела у входа в его кабинет. Кажется, незнакомец был чем-то недоволен. А и Радеус упорно ему что-то втолковывал. Наконец, мужчины распрощались, и Радеус зашагал ко входу. Я решительно отправилась следом, сжимая в руках документы из академии. Он должен меня выслушать и позволить заботиться о детях открыто. Всё-таки их проблемы связаны с моей областью. И прекратить свои издевательские эксперименты. Чутьё подсказывало, что все они явно неспроста. И что-то тут нечисто. Постучав, я вошла в кабинет. С порога понеслось. «Ах, вот ты где! Ты-то мне и нужна, милочка!» Процедил лекарь, сверля меня злым взглядом. Лотта пожаловалась, что ты на неё напала и ударила, а ещё не дала выполнить мои предписания. По какому праву ты здесь распоряжаешься? Я положила перед ним документы. «Что это за бумажки?» — вскричал главный. «Отвечай на мой вопрос». Никого я не била. У нас возникло лёгкое недопонимание. Получается, старая корга уже избавилась от моего ментального воздействия, разрешила решила нажаловаться? Плохо. Теперь они вновь примутся за своё. Брови Радеуса подпрыгнули. Лёгкое недопонимание. Девочка, ты забыла, где находишься. Ещё одна подобная выходка, и я тебя уволю. Он схватил со стола документы и просмотрел с недовольно поджатыми губами. Мне стоило огромных усилий держать себя в руках и разговаривать более-менее вежливо, и попытаться достучаться до этого упертого человека. Я хотела предложить свою помощь в уходе за больными детьми, раз нам так повезло и у меня есть целительский и ментальный дар. Ещё я могу попросить декана моего факультета прислать в лечебницу более опытного целителя, чтобы он осмотрел несчастных сироток. Думаю, он не откажет в помощи детям, находящимся под опекой государства. То, что я попала в вашу лечебницу, просто какое-то чудо. Я улыбнулась, наблюдая со злорадством, как подёргиваются мышцы на лице Родеуса. Мы можем хорошо сработаться. Вам лишние руки не помешают, а мне будет какая-никакая практика. Вы ведь уже убедились, что я не самозванка. Все документы в порядке. Вы полагаете, что маги-целители учились столько лет для того, чтобы тратить своё время в лечебнице для сирых и убогих, когда к ним в очередь выстраиваются богатые пациенты? Главный лекарь швырнул мои бумаги, словно они были пропитаны ядом. Вы слишком молоды и наивны, анис Открою небольшой секрет. Лекари и маги-целители терпеть друг друга не могут. Сотни лет между нами длится противостояние. Я презираю этих высокомерных снобов. Ноги их не будет в моей лечебнице. Если будете спорить и своевольничать, то вылетите в два счёта. Выполняйте ту работу, которую я вам поручил, и не лезьте, куда не просят». Давая понять, что разговор окончен, Родеус шумом отодвинул кресло. Я молча собрала документы и покинула кабинет. Надежды на то, что удастся решить всё по-хорошему, увяло.